23 февраля. Он любит свою дочку Наташу с нежностью. Сегодня целое утро, сидя с нею на полу, строил будки и домики из деревянных чурок, ползал на четвереньках, представлял собаку, лошадь, волка, кидал мячик, и когда он закатывался под кровать или шкаф, лазил туда за ним, пачкался в пыли и паутине, уносил ее в свою комнату, нянчил на руках, показывал всем и спрашивал — Хороша небось девочка, где этак и другой сыскать? Похож был сам на маленького мальчика. Наташа умна не по возрасту, если тянется к чему-нибудь и пригрозят, что скажут маме, сейчас присмиреет. Если же просто, велят перестать, начинает смеяться и шалить еще больше. Когда видит, что царевич не в духе затихает, только смотрит на него пристально а когда он к ней обернется, громко хохочет и машет ручонками, ласкает его совсем как взрослые. У меня странное чувство, когда смотрю на эти ласки. Кажется, что малютка не только любит, но и жалеет царевича, словно что-то видит, знает о нем, чего никто еще не знает. Странное, жуткое чувство, как тогда, когда я смотрела на отца и мать в темное-темное, словно пророческое зеркало. «Что она меня любит, я знаю. Она ведь для меня все покинула», сказал он мне однажды о своей супруге. «Теперь, когда я лучше поняла царевича, я не могу винить его одного за то, что им так трудно вместе. Оба невинны, оба виновны. Слишком различны и несчастны, каждый по-своему». Малое-среднее горе сближает. Слишком большое разделяет людей. Они как два тяжело больные или раненые в одной постели. Не могут друг другу помочь. Всякое движение одного причиняет боль другому. Есть люди, которые так привыкли страдать, что, кажется, душа их в слезах, как рыба в воде. Без слез, как рыба на суше. Их мысли и чувства, раз поникнув вдолу, уже никогда не подымутся, как ветви плакучей ивы. Ее высочество из таких людей. У царевича своего горя много, а каждый раз, как приходит к ней, видит и чужое горе, которому нельзя помочь. Он жалеет ее, но любовь и жалость не одно и то же. Кто хочет быть любимым, бойся жалости. Ах, знаю по собственному опыту, знаю, Какая мука жалеть, когда нельзя помочь. Начинаешь, наконец, бояться того, Кого слишком жалел. Да, оба невинны, Оба несчастны, И никто им не может помочь, кроме Бога. Бедные, бедные, страшно подумать, Чем это кончится. Страшно, И все-таки уж лучше бы скорей конец.